Глава десятая Я лег вслед за Чириком. День вышел нервным. Обычных двух часов сна мне на отдых могло не хватить. Черту я у Чирика специально не забрал. Он наверняка заметил, что сплю я немного, но не мог узнать, что я способен определить, спит ли он. Да и про само мертвозрение Ясен Пень помалкивал. И спутник как раз не спал. Храпел старательно, но его желтый огонек был распределен по всему телу, а не сужался до пределов головы, как когда он засыпал. С выводами я не спешил. Именно в этот момент между двумя сторонами его души мог зарождаться диалог. И лишь одна из них утверждала, что со мной надо поступить, как киса со Стапом Бендером в конце романа. Вторая спорила и говорила, что это неправильно, что, вернее, будет подождать час-другой, пока сон не станет крепче, а уж потом. Могла быть и третья сторона, что выступала за мир во всем мире, и доброе отношение ко всему живому. Но пока попутчик выглядел человеком далеким от гуманистических ценностей. Уснул Чирик через час. Я еще раз прошелся мертвозрением по окрестностям, после чего тоже расслабился. Мысли замедлились. Шелест, журчащий неподалеку реки, не пугал, как в первые дни на острове, а успокаивал, словно колыбельное. Лежа на спине, я разглядывал невероятное местное небо. Красная, покрытая трещинами луна, казалось, пожирала саму себя. Синяя сияла, словно источник. Неделю назад, когда мерзкий гремлин Джони только спас меня с острова, расстояние между ними было намного больше». Еще неделя или около того, и одна из них должна будет закрыть собой вторую. Версию, что они могут столкнуться и накрыть осколками планету, я предпочел не рассматривать. Время текло. Я не отводил взгляда от неба и вдруг проснулся. Не плавно, как бывало, а резко, будто меня за одно место ущипнули. Уже по привычке я первым делом шевельнул затылком и сразу ощутил рядом мертвяка. Насыщенную зеленую точку с большим количеством зелени в районе головы. Я вскочил, достал черту. Не пистолет, потому что катастры работали тише. Сжигали воздух с негромким «вжих», но не более. Чтобы не будить, Чирика направился за пределы лагеря. Судя по мертвозрению, мертвяк двигался прямо на нас. Ночи в этом мире были светлее, и спустя минуту я без труда разглядел приземистую фигуру. Мужчина и, очевидно, мертвый. Живые с откушенным носом так спокойно себя не ведут. Одежда грязная, видимо, не раз падал по пути. Когда расстояние сократилось до десяти метров, я расслышал характерный мертвячий хрип. В пяти метрах от меня зомбак остановился. Если бы не красные огоньки в глубине неподвижных глаз, Можно было бы подумать, что в статую превратился. То, что я сначала принял за грязь, оказалось копотью. Амулетом, что ли, подпалили? Или сам в огонь греться полез, как мы тогда с Катей видели? «Здорово, что ли?» — произнес я негромко. «Понять бы, какого черта он здесь оказался! В этом мире тоже эпидемия? И что с тобой делать?» По моей теории, я мог неким образом договариваться с мертвяками синего цвета, а черные на меня нападали. Зеленые просто не нападали. Может, откормить тебя? Это, кстати, мысль. Хотя... Хотя нет. Если кормить, то чем? Животными? Мертвячий вирус перерабатывал чуждые ДНК под свои нужды. Что, если из-за животной диеты... Он утратит возможность вернуться в человеческий облик. Мне ведь по какой-то причине колбаса в рот не лезет. Но кормить его другими зомбарями как-то неэтично. Не придумав ничего лучше, я отвёл его глубже в лес и привязал к дереву его же ремнем. Заодно обшарил карманы и даже нашёл кошелёк с деньгами, что меня очень сильно удивило. Дело в том, что ни у Чирика, ни у кого другого из их разбойничьей братьев при себе денег не нашлось. Ни монеток, ни купюр, ни ракушек. Я даже предположил, что оплата может производиться с помощью магии. Приходишь в магазин, а там по твоей ауре очередной катастро определяет, насколько ты платежеспособен. И когда расплатился, делается отметка, информация автоматически распространяется по волшебному интернету. Ну, или лепрекон отправляет ее через радугу. В частности, не так важны. Видимо, идея с универсальным платежным средством была достаточно очевидна, чтобы до нее независимо додумались в паре разных миров. Кошелек выглядел как кожаный мешочек с завязками, который внутри делился на несколько отделений. Всего я обнаружил четыре вида монет. Рыжие, сильно покоцанные монетки. Такие же рыжие монетки с дырками посередине на манер старых китайских, серебристые монетки с дырками и серебристые монеты без дырок. Последних было четыре штуки, и они привлекли внимание тем, что светились вполне отчетливо красным в мертвозрении. Совсем не сильно, примерно как те деревянные камни, которых на тупоруке был мешок литра на три. На одной стороне монеты были надписи, со второй смотрело ехидно-хмурое лицо. Не уверена, что художник так задумывал. Лицо на монете говорило скорее, «Ладно, ладно, я сделаю вид, что мне не все равно, но на самом-то деле вертел я вас всех на одном месте. А не о том, что я мудрый и грозный правитель. Хотя, может, у них на монетах и не правителей изображали, а, к примеру, ученых или поэтов, или стендап-комиков. А что, хорошая идея?» Остаток ночи я стоял в джан и крутил круги импульса все еще не было но внимание от точки к точке я вел уверенно что не могло не радовать как известно мысль ведет ци, а отцы ведет тело если есть первая составляющая остальные две рано или поздно подтянутся позавтраков мы продолжили путь почему нет других охотников спросил я чирика эта мысль давно не давала покоя вроде как таких как он целая деревня не в смысле извращенцев матершиников и обжор а собирателей ценностей тут же за неделю ни одного нового человека с той стороны костлявой махнул рукой он то не хашак все туда ходят добыча лучше и ближе то есть ты и твои друзья хашаки невзначай уточнил я несколько секунд чирик недоуменно на меня смотрел затем вдруг стал багроветь Раньше я за ним такого не замечал, так что разглядывал с интересом. Ей-богу, еще чуть-чуть, и из ушей пар пойдет. На, Качуга! Жагарда Гасахра! Фу, я даже успокоился, когда его прорвало, а то еще кровоизлияние заработал бы. Вот же впечатлительный товарищ. Шакта Дерыгаса! На самом деле, я не из одной только любви к прекрасному его злил. Прооравшись, Он, как правило, начинал что-то объяснять. В этот раз он тоже начал с уточнения, что я самая глупая в мире шахта, вылезшая из самой глубокой тыры на радость всем мнакам в округе, что я принял с пониманием. Потом Чирик заговорил о частностях, и вот тут уже пошла информация. Хашаками оказались не Чирик с товарищами, которые Чирику вовсе не товарищи, а так шахта приблудная а те, за кем группа какого-то Замедона, который был должен целую гору всего хорошего Сариму. Сарим, как я понял, это был один из спутников Чирика по засаде, который и подговорил Чирика с остальными подловить Замедона на возвращении из леса. Оплатой за участие должна была послужить часть добычи, так как Сариму удалось выяснить, что Замедон отправлялся в лес с другой стороны Кослявой не просто так, а по какой-то наводке. Мол, он точно знал, что сумеет отыскать и принести обратно в деревню какой-то мегаценный то ли гриб, то ли хвост саблезубого страуса. Но в итоге оказалось, что Сарим та еще мнака, так как ничего особо ценного у Замедона не оказалось. Как и его самого, кстати. Замедон отправил в лес только своих людей, а сам остался в деревне, будто думал, что без него справятся, и ошибся. Добытого, по словам Чирика, должно было хватить на пару недель отдыха и чтобы к следующему рейду подготовиться, но не более. Ситуация стала яснее. Например, я понял, что разборки без привлечения органов правопорядка здесь не редкость. Вероятно, из-за того, что сами походы в лес смертельно опасны. Отряды часто не возвращаются или возвращаются не в полном составе, и ни у кого это вопросов не вызывает. Я хотел уточнить насчет милиции и полиции, но словарного запаса не хватило. «Да найдем мы тебе телку, найдем! Хоть ты и мнака!» Да, он подумал, что я беспокоюсь, что без меня всех девок разберут. Хотя и не ясно, как он к такому выводу пришел. Я решил повременить со сложными вопросами, пока не научусь понимать Чирика лучше или что, скорее, не познакомлюсь с кем-то адекватным. Через два часа впереди показался мост. Точнее, не мост, а... Мост. Чем ближе мы подходили, тем больше впечатление он производил, словно в родную Сибирь попал. Но если дома это мог быть привет от советского прошлого, то здесь к мосту даже грунтовка не вела. Когда мы подошли вплотную, проектировщик внутри меня жалко залепетал. Мост был построен в один пролет и опирался только о берега. Общая длина превышала 50 метров а толщина самого полотна не дотягивала и до 10 сантиметров. Если бы он был сделан из бетона, пусть сколь угодно армированного, то обвалился бы под собственным весом. Здесь же покрытие оставалось идеально ровным. Не заметив моих колебаний, Чирик спокойно завел тупорука по насыпи вверх, мост возвышался над рекой на несколько метров и двинулся на другую сторону. Даже не знаю, почему я так сильно был удивлен. Катастрофы! Ходячие мертвецы и Джонни нарушали привычные физические законы ничуть не меньше. Видимо, что-то профессиональное. Подумав секунду, я плюнул на светло-серую поверхность. Не чтобы выразить презрение, а для проверки. Подождал немного, потом размазал. Хоть так. Слюна не впиталась. То, что я сперва принял за бетон, на ощупь оказалось куда сильнее похоже на пластик. Это меня немного успокоило, и я тоже поднялся наверх. И сразу увидел море. Спустя пару километров кослявая сливалась с широкой синей гладью. А на другом берегу реки через те же полтора-два километра виднелись какие-то постройки. Да здравствует цивилизация. Первым делом я нагнал Чирика и оттянул его к краю дороги. То есть не дороги, а ведущего к мосту пустыря, поросшего травой. Не самое популярное местечко. Сейчас с такими тёлками бу... шаг чуга. Чего тебе? Дотянувшись до домов мертвозрением, я увидел, что людей внутри нет. Мертвецов тоже. Но эти всегда ищут чье лицо обглодать, так что могли и разбрестись. Здесь живут? Где? В этих домах. Как звучит слово «дом» я знал. Рисовал чирику на земле квадрик с окошком и оградкой, и была даже надежда, что он понял. «Легун живет, ответил Рейдер недоумённо. «Ну, конечно уж, Легуна-то все должны знать». «С бабой своей, Тамиской, -то Только она страшная, да и огромная, вот с такими кулаками. К такой не подойдешь. «Идиот», — подумал я, мрачно разглядывая постройки. Чирик же размышлял вслух, почему не стоит связываться с бабой Легуна. И какие встанут на пути препятствий, если решишь попробовать. Размер кулаков показывал, как у нас обычно глаз рыбы описывают, которую почти удалось поймать. «Идем», — толкнул я его. Мертвозрение отлично страховало от неожиданностей. Но я тут же одернул себя. Не стоит забывать, что жулы его обхитрили. А значит, дать неверную информацию или вообще отключиться, оно могло в любой момент. На всякий случай я достал Макаров. Катастры во многом мощнее и удобнее, но пистолет оставался для этого мира оружием незнакомым, что могло дать преимущество. Ну а черта под рукой, если что. Телекинед же, пока мы шли по болотам, успел разрядиться, хотя был сделан из призмы большего размера. Потому бандиты не использовали его как оружие? Энергия быстро уходила. Жалко, блин. Первым мы подошли к сколоченному из досок загону. Видимо, для не очень крупных животных со сплошными стенами. Изнутри прилично несло удобрениями, теми самыми, которые шахта. Калитка была открыта. Животные либо разбежались, либо их увели. В сторону от дороги уходило еще несколько загонов. Куйкун! Когда я обернулся, Чирик уже держал черту в руке. Я дернул пистолетом вверх, но, к счастью, не выстрелил попутчик целился не в меня, а в рванувшую из последнего загона ящерицу. Не такую, на которых я охотился в лесу, заметно крупнее. Телосложением она напомнила растолстевшего после кастрации кота. Выстрелив, Чирик подбежал к трупику, достал нож и принялся тушку потрошить и подсаливать. Закончив, закинул ее в отдельный мешок на тупороке. Видимо, этих куйкунов здесь и выращивали. После мы подошли к домам, которые очень напоминали земные. Единственное, что бросилось в глаза – стеклянная входная дверь. Стекло непрозрачное, желтоватого оттенка. Необычно, но не более. В остальном – обычная дача. Ни дыр в стенах, ни алтарей для принесения в жертву девственниц перед порогом. Все знакомо и сугубо практично. Либо земля и этот мир имели общие истоки, а то и вовсе каким-то образом пересекались. Либо отличий и не должно было быть много. Окна не круглые и не в форме пятнадцатиконечной звезды, потому что квадратные проще сделать. Вокруг дома нет рва с водой и кольями, потому что туда может свалиться ребенок или кто-то из соседей. Вместо этого обычная оградка с калиткой. Если общество существует достаточное время и на значительной территории, и ничто не препятствует технологическому и культурному обмену, оно во всех уголках будет более-менее одинаково и не будет сильно отличаться от такого же общества, пусть и с другого мира. Разумеется, при условии, что его населяют не говорящие кристаллы, а такие же человеки со схожим списком потребностей. Я еще немного подумал, не натягиваю ли я с на глобус, и решил, что нет. Так ли по-разному люди жили пару тысяч лет назад в Европе и в Китае? Та же раздробленность, те же крестьяне с господами, те же профессии. Да, выращивали разные культуры, одевались по-разному, но при этом в пределах одного правила. И рис и пшеница – крупа, и задежды – обувь, костюм и головной убор. В той же средневековой Америке индейцы могли курить у вигвамов до тех пор, пока не нашелся парень с подвешенным языком, способный собрать их у войско. А от этого до государства, супермаркетов и почетных обязанностей дорога прямая, как извилины людей, что узнают новости по каналу «Россия». Все еще могло обернуться по-другому. В магазинах могло быть принято расплачиваться натурой, а стариков пускать на шашлыки, когда у них не оставалось сил ходить на работу. Но в целом я решил, что этот мир мне будет понятен. Что касается отбивной из бабушки с дедушкой, то не факт, что в какой-нибудь партии не задумывались о чем-то подобном, как о следующем этапе пенсионной реформы. До «Да деревни сколько?» «Около часа», — ответил Чирик. Время аборигены, конечно, отсчитывали, хотя приборов для его измерения я пока не видел. Час на местном языке звучал как шар. То есть звучал по-другому, но промежуток длиной около часа и предмет шарообразной формы назывались одинаково. Та же история была с минутами и листами деревьев, и первое, и второе — листики. А вот для секунд я пока амонима не нашел, поэтому они оставались малыми и мотами. Оба слова обозначали очень короткий промежуток времени, но я не понял, есть ли между ними разница. «Пойдем по лесу», — решил я. «Чего? Накачуга! Там тёлки!» «Тебе глазами местами переставить?» «Э, зачем?» Поднакопив словарный запас, я стал вводить устойчивое выражение из великого и могучего, но пока они вызывали у Чирика недоумение. Зато он ненадолго переставал спорить. «Идём по лесу. В дома я решил не заходить. Зомби-апокалипсис в этом мире мог ещё не войти в силу» а вот за воровство, скорее всего, как-то наказывали. Не хотелось, чтобы мне вместо двух ноздрей одну общую сделали, мало ли. Хотя с близкого расстояния в мертвозрении я заметил несколько красных точек в самом большом доме. Совсем не ярких, примерно как не у до конца заряженного катастра. Местные электроприборы? После первой фермы дальше по дороге лежала еще одна, тоже пустая. Приближаться не стали. Вместо этого отошли к лесу, где, двигаясь вдоль зарослей, могли наблюдать, оставаясь незамеченными. Когда и третья ферма оказалась пустой, даже чирик перестал сокрушаться, что всех баб без нас разберут. Достал черту, принялся оглядываться по сторонам. «Вокруг деревни есть стена?» — спросил я. «Если деревня на деле окажется крепостью в 40 локтей высотой и три телеги шириной, то вряд ли мы чего разглядим» чирик начал что то отвечать ай блин я вдруг наткнулся на что то а руку и лицо будто в кипяток окунули не только открытые участки но и под одеждой тоже я упал потерял ориентацию какого черта я замельтишил руками пытаясь оттолкнуться и внезапно все кончилось лицо и руки перестали гореть я сидел на земле усыпанный листьями Поднеся пальцы к глазам, никаких ожогов не увидел. Ощупал лицо, вроде все цело. «Шак-то чуга!» Да, Чирик скакал рядом, размахивая катастром. То в одну сторону им тыкал, то в другую, но, что приятно, не в меня. «Все нормально», — сообщил я ему, хотя сам не был уверен. «Что за бред?» Словно сам себя шокером ударил случайно. «Как-то было со мной такое?» Что ты дергаешься, кайка дырявая? Я... А что я? До того места, где меня ужалило, было теперь метров пять. Я отпрыгнул, а потом отполз. Какое-то невидимое заклятие? причем невидимое даже для мертвозрения. И чирик вместе с тупоруком тогда стояли впереди меня, но на них не подействовало. Почему? Я чуть прикрыл глаза, как во время медитации, шевельнул затылком, Нужно повысить интенсивность. И всего через секунду я ее увидел. Красную точку. Впереди метрах 40-45. Это людей я начинал замечать с нескольких сотен, даже когда не сосредоточен. Магическую энергию при обычной чувствительности я видел только с 25 метров. Саму магию ощущал хуже. Выходит, это амулет меня не пускал. на на что ты смотришь? Нервы у Чирика стали сдавать. «Туда», — коротко указал я, и стал забирать по дуге в сторону. Я не чувствовал, насколько достает амулет, но вдруг что-то в районе пятой точки начинало сжиматься, и это служило сигналом. Мы прошли всего метров двадцать, когда... Собака. Еще одна красная точка. Чем-то неуловимым ее свечение отличалось от свечения катастроф у меня на поясе и у Чирика в руке. А вот с тем амулетом, который меня остановил, наоборот, чувствовалось общее. Ну, или это воображение так разыгралось? Назад! Что? Да ты... Назад идем! — рявкнул я. Теперь приходилось отслеживать расстояние до двух точек. Туда. Обойдя по дуге второй амулет, мы снова начали углубляться в лес. Черт! Я остановился. Три амулета подряд на равном расстоянии друг от друга могли означать только одно – границу, судя по всему, вокруг деревни. И не пропускали амулеты меня потому, что граница – это была мертвецов, ну или от всего плохого, что может прийти со стороны опасного леса. И это более чем логично. А те фермы были за пределами охраняемого периметра, потому что с той стороны ничего опасного не приходило, или разрешение на строительство в охраняемой зоне стоило дороже. И что теперь? Попросить Чирика, чтобы он убрал амулет в сторону, а потом, когда мы пройдем, поставил на место? Защита тогда не пострадает, деревня останется в безопасности. Хотя амулет должен как-то охранять себя. Марагас. Что? Я обернулся как раз вовремя, чтобы резко упасть на землю и направить пистолет на Чирика. Я не выстрелил, как-то сумел себя остановить. Сообразил, что рейдер, если бы захотел, легко бы меня опередил. Я ведь спиной к нему стоял. «Марагас! Марагас!» Вид у него был безумный. Глаза втянулись внутрь головы так глубоко, что, наверное, в мозг уперлись. Рука, что держала катастр, тряслась. Он повторял раз за разом «Марагас! Марагас!» и пятился. И из его уст от этого слова и правда веяло чем-то пугающим. И речь шла, судя по всему, обо мне. «Я не Марагас!» Я осторожно поднялся на ноги. Даже руку с пистолетом убрал. Теперь Дула указывала не в Чирика, а в землю рядом с его ногами. «Я Кирилл. Я говорил тебе». «Марагас, шакта! Рала в катастроф тебя не пускает!» хм, «И что это?» «Марагас. Опять двадцать пять». «Я не знаю это слово». Ты Марагас, ты...» Он резко замолчал. На его лице возникло выражение понимания очень нетипичная для Чирика. Полно недобрых предчувствий я перевел прицел с земли в район колени бандита. Как-то вспомнилось, что он бандит. «Из-за тебя Легун исчез. Не ходит Легун в деревню, а теперь исчез. И его...» Его глаза резко увеличились до размеров спутниковых тарелок. «Это ты из томиски репуна сделал?» Что-то возразить на это обвинение я не успел. Чирик выстрелил. К счастью, уже с минуту я только этого и ожидал. Мертвячей реакции хватило, чтобы вовремя отпрыгнуть в сторону, а затем избить рейдера с ног. Черту у него я сразу отобрал. «Объясняй, кто такой...» «Не надо!» Он стал от меня уползать. Уткнулся спиной в дерево и снова заорал. «Не надо!» «Я ничего...» «Нет!» Если не замолчишь, я сделал два резких шага вперед. «Сожру!» И он замолчал. Щеки надулись, словно его сейчас вырвет. Лоб покраснел, глаза вылезли из черепа и теперь грозились вывалиться наружу. Но он замолчал. «Я не Марагас», — произнес я как мог спокойно. «Я не вредил Тамиске. Я все время был с тобой. И тебе я вредить не буду. Мы много дней вместе. И с тобой все хорошо. Ты понимаешь это?» Судя по виду, не факт, что понимал. «Что значит «марагас»?»